Глава седьмая Мифология славян вообще дело темное и запутанное. Воронежские филологические записки. Видно платок, подаренный княжной, и взаправду оказался счастливым. Жихарь не угодил ни на копья бегавших вокруг терема дружинников, ни на остатки поленницы,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 К острову старого Беломора. Тяжести на мне никакой нет. Как-нибудь доплыву. Крике все крике. Услышал он голос невзора. Заломай, бери свою сотню и вниз. Я бы на его месте непременно к реке побежал. А куда же еще? Подумал Жихарь. Ты и так на моем месте, тварюга. Вокруг замелькали огни факелов.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 Для всех прочих многоборцев леса были в одночасье бедой и защитой. Для Жихаря же бедой они никогда не были, поскольку он знал и соблюдал все положенные в чаще правила. Огни факелов мелькали сзади и с боков. Один показался спереди, но тут же угас. Факелоносец, видно, угодил в бочак с вешней водой. Дружинник завопил, зовя на подмогу.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 А стихли позади и крики, и шум. Конечно, до самого рассвета дружина лес не покинет. Будут делать вид, что стараются, ловят. И ведь главное ни к чему теперь, ни взору, его ловить. Кабачик и без того отнял у богатыря все, что можно, кроме жизни. А жизнь так недорого стоит. Даже месяц подумал-подумал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 Даже если не взор, договориться с соседями. Только не взор, ни с кем не договориться. А воинам потребуется отдых. Острым звериным запахом потянул и спереди. Но жихрь не свернул, а продолжал бежать, покуда не уткнулся в чье-то мохнатое пузо. Обладатель пузо поворчал, но облапливать богатыря не стал, просто слегка провел лапой по стрижной голове Убедился, что волос на ней мало, и обдирать их ни к чему. А вместо того поддал жихрю той же лапой пониже спины, чтобы бежалась шибче. И направился в другую сторону, откуда доносилась до чутких медвежьих ноздрей нестерпимая вонь горящей смолы и бранного железа. Вот его-то теперь они и станут ловить, а кто поймает, не возрадуется. У лесных обитателей и неподвижных, и шмыгующих память устроена не по-людски. На славу им наплевать, а добро не помнят накрепко. Месяцу там наверху, конечно, виднее. Он высмотрел оттуда, что беглец уже не досягаем, утерся напоследок влажной тучкой, чтобы светить еще яснее, и пустил тучку дальше гулять по воле верхового ветра.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 Он остановился и в благодарность оторвал от куртки вышитую тесемку. Тесемку он подвязал на первую попавшуюся ветку. Врагу этого следа все равно увидеть не дадут, а зеленым друзьям уважения. После этого Жихарь больше не бежал, а шел спорым шагом. Поглядывая под ноги, батюшка Бор уже сделал для него все, что мог, и терпения его испытывать не следовало. Верно заметили мудрые люди, ежели в одном месте справедливости убавится, то в другом непременно прибавится, иначе жизнь была бы уж совсем никудышняя. Вот только накормить его батюшка Бор в эту пору ничем не умел, разве что прошлогодней, перезимовавшей калиной. Не ягодная была покуда пора, да и не грибная.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 Жихарь остановился и прислушался. Здесь даже ночные птицы не кричали. Впереди темнело какое-то строение. Богатырь подошел поближе и понял, что случилось ему здесь бывать в дальнем-дальнем детстве, когда живы и здоровы были еще воспитатели его, разбойнички, кот и дрозд, люди лихие, но мудрые. Капище пропа завалилось в конец, поросло мохом и бурьяном.